История про невезучую курицу. Жил некогда могущественный чародей, и были у него величественный блистательный петух и три курицы. Одна несла золотые яйца, вторая серебряные, а третья никаких, даже обычных не несла. Очень она из-за этого горевала, тем более, что остальные курицы издевались над ней, гнали от себя а величественный блистательный петух, которого она так любила, не разговаривал с нею и даже не глядел в ее сторону. Стоило ей найти большого дождевого червя или жирную личинку майского жука, как налетали другие курицы, отнимали находку, да еще и приговаривали. «Нечего тебе такие лакомства есть, ты даже обычных яиц не несешь, не то что золотых или серебряных, как мы. Пошла прочь бездельница». Бедная курица была в полном отчаянии, ничто в жизни не радовало ее. Целыми днями она печально сидела, забившись в угол, и причитала «Ко-ко-ко, лучше бы мне умереть». Величественный петух, которого я люблю всем сердцем, не отвечает на мое внимание. Как я не стараюсь, мне не удается снести яичко. «Ко-ко-ко, какая же я невезучая курица!» Подслушал как-то жалобы невезучей курицы могучий чародей и утешил ее. «Подожди немножко, все переменится. Твои сестры несут золотые и серебряные яйца, но ты предназначена для большего. Из тебя сварят бульон, который оживляет мертвых». Эти слова чародея услыхала его служанка, злая, скверная девчонка, мечтавшая выучиться на ведьму, и пробормотала «Бульон, который оживляет мертвых? Да ведь он, небось, больших денег стоит». И когда могущественный чародей уехал в гости к своему другу-волшебнику, служанка поймала невезучую курицу, зарезала, ощипала, опалила, выпотрошила, бросила в горшок и стала варить живой бульон. Но только вода закипела-забурлила, из горшка послышалось кудахтанье. «Ко-ко-ко, какая же я невезучая!» «Ко-ко-ко, какая же я невезучая!» Перепугалась служанка-ведьма, схватила с огня горшок, вытащила ложку, вилку и нож и принялась торопливо есть курицу. Она, глупая, решила, что если съест курицу, то перестанет кудахтать и чародей ничего не узнает. А чародей в это время сидел в доме у своего друга-волшебника. Они уже обменялись новостями, какие знали. и теперь для развлечения показывали друг другу разные колдовские фокусы. «А что это у тебя в ухе?» — спросил чародей у своего друга и вытащил оттуда длинного-предлинного, наверное, с метр червяка. «Не следишь ты за ушами, ишь, какую дрянь развел в них!» И чародей выбросил червяка за окошко. «Да и ты тоже хорош!» — отвечал волшебник. «Какой огород у тебя в ушах!» «Давно, видно, не мыл, раз у тебя в них редиска выросла». С этими словами он выдернул у чародея из уха пучок редиски, большую желтую репу, а в довершении ярко-зеленый огурец еще подлиннее червяка. Затем он дунул, и овощи, вспорхнув со стола, вылетели на улицу, и один за другим попадали в корзинку, проходившей мимо женщины. «Та решила, что пошел редисочный снег», или огуречный дождь, или реповый град, перепугалась и со всех ног кинулась бежать. Оба волшебника смеялись до слез. «А вот сейчас я тебе покажу такое, чего ты еще не знаешь», похвастался хозяин-волшебник. Он снял с себя халат, расправил рукав наподобие трубы и сказал, «Стоит мне посмотреть в этот рукав, и я увижу все, что захочу». на любом расстоянии и сквозь любые стены. «Ну, тогда скажи, что делается у меня дома?» — попросил могущественный чародей. «У тебя дома?» — начал волшебник, глядя в рукав. «На столе стоит тарелка бульона, а за столом сидит девчонка и обгладывает куриную ножку». «Что?» — в страшном гневе вскричал могущественный чародей. Она зарезала курицу, из которой я собирался сварить живой бульон? Немедленно лечу домой. Он трижды хлопнул по стулу, на котором сидел. Стул превратился в огромного орла, взмахнул крыльями, вылетел из комнаты и стремительно взмыл в поднебесье. Чародей мигнуть не успел, как уже был дома. Ведьма в страхе выронила из рук обглоданную куриную ножку, заревела и принялась конючить. «Я больше не буду, я больше не буду!» Но это ей не помогло. Чародей схватил с умывальника стеклянный пузырек и громогласно приказал «Полезай туда!» При этих словах ведьма стала съеживаться, и вдруг струйкой дыма скользнула в пузырек. Чародей плотно заткнул его пробкой, повесил на шею орлу и велел «Лети к себе домой! Я не хочу, чтобы мой друг подумал, будто я присвоил его стул». «Передай ему, чтобы он никогда ни под каким видом не выпускал ведьму из пузырька, не то она натворит больших бед. И скажи, что теперь, когда он захочет узнать, какая погода на дворе, ему достаточно глянуть на ведьму в пузырьке. Если губы у нее поджаты, погода хорошая, а если она показывает язык, скоро пойдет дождь». «Рум!» — прокликотал орел. Взмахнул крыльями и полетел выполнять приказания. А чародей прошел по дому и по двору и собрал все, что выкинула ведьма. Перья, потроха, голову. Не доставало только ножки, которую ведьма съела. Ничего, сказал чародей, сложил все вместе и произнес заклинание. В тот же миг перед ним встала живая курица. Правда, тут же упала. Она ведь была одноногая и не могла стоять. «Не беда!» — опять промолвил чародей и отправился к искусному золотых дел мастеру. Тот сковал курице ногу из золота и приставил на место. Да так ловко, что она бегала на золотой ноге еще лучше, чем на настоящей. Курица была безумно рада, что новая нога у нее блестит и сверкает, совсем как оперение у величественного блистательного петуха. А на каменных ступеньках стучит так звонко, словно десяток квочек кудахчут разом, оповещая о том, что снеслись. Довольная и гордая своей новенькой золотой ногой, курица вышла во двор. «Колченогая, на протезе! Нога-стукалка!» И завопили куры, которые несли золотые и серебряные яйца. Они накинулись на бедную курицу с золотой ногой. Стали ее клевать, бить, гонялись за ней по всему двору, пока она в страхе не взлетела на дерево. И больнее всех клевался и дрался величественный, блистательный петух. «Блистать здесь могу только я и никто больше!» — кричал он и клевал бедную курицу с такой злостью, что перья от нее так и летели. Перепуганная курица сидела на дереве и тихо причитала. «Ко-ко-ко!» Какая же я невезучая. Я-то надеялась, что теперь, после всего, что я претерпела, все будет хорошо, но стало еще хуже. Ах, лучше бы я умерла. Пролетала мимо воровка сорока. Заметила, что на дереве что-то блестит, и решила, что неплохо бы это украсть. Села на ветку и попробовала оторвать у курицы золотую ногу, но, поняв, что сама не сладит, созвала других сорок. Собралось их не меньше сотни. Известно ведь, что сороки очень падки на все блестящее. Накинулись сороки на бедную курицу, пошли щипать из нее перья, так и полетели они по ветру. А поскольку каждый хотелось заполучить золотую ногу, подняли они страшный шум и крик. Курица чуть ли не замертво свалилась с дерева, прямо под ноги могущественному чародею, который вышел из дома узнать, что за переполох поднялся. Посмотрел чародей на перепуганную курицу, а на ней не перышка нет, вся кожа в кровь проклевана, и говорит, «Действительно невезучая ты, но подожди немного, потерпи. Когда из тебя сварят живой бульон, ты станешь самой знаменитой, самой славной курицей в мире». Взял он ее на руки и принес в дом. Ни перышко на ней не осталось, и собрать их было невозможно, потому что их всех до единого унес ветер. Тогда чародей отправился к искусному серебряных дел мастеру и велел сковать курице оперение из серебра. После этого она стала так сверкать, что смотреть было одно удовольствие, а золотая нога стучала так звонко, словно кудахтала целая стая кур. Радостная и гордая невезучая курица побежала во двор показаться своим сестрам. Те вместе с величественным блистательным петухом примчались поглядеть, откуда такое сверкание и блеск, но едва увидели, что это невезучая курица и смекнули, что проклевать серебряное оперение не удастся, негодующе прокудахтали. «Ах, опять эта презренная курица! Да она же голая, на ней нет ни перышка!» «Нет, с этой бесстыдной особой мы не желаем иметь никакого дела», — а величественный петух заявил. «Я, кажется, уже сказал, что блистать здесь могу один только я. Имей в виду, я не приму от тебя ни единого дождевого червя до тех пор, пока ты не оденешься снова в серые перышки». «Но я не могу этого сделать», — горестно закричала невезучая курица, — Однако петух не стал ее слушать, и разозленный ушел. Расплакалась курица, запричитала. — Ах, чем дальше, тем хуже! Ко-ко-ко, какая же я невезучая! Целыми днями теперь она сидела, забившись в угол, горевала, и ни серебряные оперения, ни золотая нога не радовали ее. Но курицу ждала беда пострашней. Все из-за злой ведьмы. Сидя в стеклянном пузырьке на письменном столе волшебника, она ежедневно видела, как тот колдует, многому научилась и стала еще вреднее. «Только бы выбраться из пузырька», — мечтала ведьма. «Я им тогда докажу, что умею колдовать не хуже. Они у меня попляшут». Но чародей крепко заткнул пузырек пробкой, да еще привязал пробку к горлышку бечевкой. Так что выбраться из него не было никакой возможности. И тогда ведьма придумала одну хитрость. Когда полагалось держать рот закрытым и показывать хорошую погоду, она высовывала язык, как будто идет дождь. Увидел волшебник высунутый язык и проворчал. «Дождик, оказывается, будет. А я собирался в гости к тетушке, премудрой жабе. Хорошо, что посмотрел». Придется остаться дома, чтобы не промокнуть. Но так как делать ему было нечего, он со скуки наколдовал огромный, во всю комнату яблочный пудинг и три сотни мышей, которые принялись этот пудинг есть, а когда съели весь до крошки, сделались большими, толстыми и круглыми. Тогда волшебник наколдовал три десятка котов, и те кинулись ловить мышей. Всех переловив — Они, сытые и довольные, разлеглись на солнышке и уснули. Глянул волшебник на котов и удивленно воскликнул. «Как так? Я думал, дождик идет, а на самом деле солнце светит. Уж не испортилась ли моя ведьма?» И он щелкнул ногтем по пузырьку. Ведьма тихо сидела, все так же высунув язык. «Нет, дождь видно, вот-вот пойдет». Обрадовался волшебник и бросил взгляд на три десятка котов, лениво дремлющих на солнце. «Что мне, однако, делать с этой кошачьей шайкой?» — задумался волшебник. «Они так обожрались, что и пошевельнуться не могут. Еще бы, съели три сотни мышей, а те до того съели яблочный пудинг во всю комнату». И волшебник со злости пнул одного кота. Он был раздражен, потому что поверил ведьме, предсказывающей плохую погоду, и не поехал в гости. Кот даже не проснулся. Волшебник взял голый ивовый пруд, и три десятка ленивых котов подпрыгнули и превратились в три десятка серых пушистых сережек на прутике. «Ну вот», — удовлетворенно произнес волшебник, — «так они выглядят куда приятнее и не путаются под ногами». И он поставил прутик в вазу с водой. Потом он опять глянул на небо. Там вовсю сияло солнце. Он бросил взгляд на пузырек. Ведьма показывала язык. «Эй, ты!» — крикнул волшебник и щелкнул по пузырьку. «Спрячь язык, дождя нет!» Ведьма показывала язык. «Может, он у нее зацепился за зубы?» — засомневался волшебник и встряхнул пузырек. Ведьма все равно показывала язык. «Попробую перевернуть пузырек вверх дном», — подумал волшебник. «Но и вверх ногами ведьма все равно показывала язык». «Вынесу ее на улицу, пусть увидит, что показывает неправильную погоду», — решил волшебник и вышел с пузырьком из дому. Но ведьма и солнцу показывала язык. «Ах ты негодная!» — вскричал взбешенный волшебник и швырнул пузырек о стену. — Ты у меня узнаешь, как упрямиться! Пузырек разбился, ведьма выскочила, и пока волшебник собирался произвести заклинание, обратилась струйкой дыма и улетела на облаке. — Удрала, — пробормотал ошарашенный волшебник, — будем надеяться, что больших бед она не натворит. Затем он вернулся в дом. обул семимильные сапоги и отправился в гости к премудрой жабе, своей тетушке. Ведьма недолго просидела в облаке, где, кстати сказать, страшно замерзла, и возле дома могущественного чародея спустилась на землю. Очень ей хотелось отомстить ему за то, что он загнал ее в пузырек». На земле она снова обрела человеческий облик и осторожно заглянула в окно, чтобы узнать, чем занимается могущественный чародей. Он раскинулся в большом кресле и крепко спал. На одном плече у него сидела курица, которая несет золотые яйца, на другом курица, которая несет серебряные яйца, а на голове величественный, блистательный петух. Все они крепко спали. «А где, интересно, невезучая курица?» — задумалась ведьма. «Если я у нее вырву сердце и съем, чародей не сможет ее оживить». «Вот это будет месть так месть!» Пошла ведьма по двору, по саду, и вдруг видит — в уголке печально сидит невезучая курица — Кинулась на нее ведьма, схватила, попыталась вырвать сердце, да серебряное оперение оказалось слишком прочным, не поддалось. И тогда ведьма оторвала курице голову, но сама съесть ее не смогла и бросила пробегавшей собаке. та проглотила куриную голову и побежала по своим делам. «Теперь чародею не удастся оживить свою любимую курицу». Обрадовалась ведьма, обернулась струйкой дыма и полетела по свету искать, где бы еще сотворить какую пакость. Очародей крепко спал и не скоро узнал бы о злодеянии ведьмы. Но блистательному петуху, сидевшему у него на голове, приснилось, будто из земли высунулся дождевой червяк. Во сне петух подцепил его лапой и стал тянуть, однако червяк крепко сидел в земле и не вылезал. Тогда петух во сне принялся разрыхлять клювом землю, продолжая тянуть червяка лапой, и тут чародей вскочил вопя от боли. Оказывается, петух попытался вырвать у него прядь волос, да еще при этом долбил клювом в затылок. — Ах, нуглецы! Невезучая курица такого себе бы не позволила! — возмутился чародей и выгнал петуха и куры из комнаты. Вдруг куры так отчаянно раскудахтались, так разволновались, что чародей вышел посмотреть, в чем дело. Вышел и видит. Стоят две куры и петух, а на земле лежит невезучая курица, без головы. Поднял ее чародей и грустно промолвил. «Кто же это тебя так?» «Наверное, злые сороки опять позарились на твое серебряное оперение». «Ничего, сейчас отыщу голову, я оживлю тебя». но голову, сколько он ни искал, не нашел. И неудивительно, она ведь была в брюхе у собаки, убежавшей неведомо куда. В конце концов пришлось чародею прекратить безуспешные поиски. «Мне нужно во что бы то ни стало оживить невезучую курицу», — размышлял он, — «и ради этого я ничего не пожалею». Ведь в моих волшебных книгах написано, что если я сварю из этой курицы живой бульон, то стану богатым и счастливым. И тут он вспомнил, что в ларце у него лежит великолепный огромный алмаз, полученный в наследство от отца. Пошел чародей к искусному резчику по камню и велел вырезать из этого алмаза куриную голову. Приладил он эту голову к серебряной шее, произнес заклятие. И вот перед ним встала ожившая невезучая курица. Но теперь она совсем была не похожа на прежнюю. Вся она сверкала, блестела, алмазная голова играла всеми цветами радуги. И к тому же была такая крепкая, что даже если бы по ней стали бить молотком, на ней не осталось бы ни малюсенькой царапины. «Ну уж теперь», — сказал довольный чародей, «тебе не страшны никакие враги». «Иди во двор и послушай, что будут говорить твои завистницы!» Вышла невезучая курица из дому. Едва остальные куры увидели, как она блестит, сверкает и переливается, едва поняли, что их клювы ничего ей сделать не могут, а ее алмазный клюв острее ножа, как тут же возмущенно раскудахтались. «Какая чудовищная несправедливость!» «Мы каждый день несем для чародея по серебряному и золотому яичку, а он и не подумает хоть чем-нибудь отблагодарить нас. Зато эту дармоедку он наряжает точно она куриная королева». «Нет, с этой особой у нас не может быть ничего общего». А петух ужасно возмутился из-за того, что его великолепные перья, по сравнению с серебряным оперением и алмазной головой невезучей курицы, выглядят жалкими и убогими». И он гневно бросил ей. «Послушайте, вы, расфуфыренное ничтожество, не вздумайте больше обращаться ко мне. У меня в желудке проглоченные червяки корчатся от возмущения при виде вашего бескусного щегольства. Отныне я вас знать не знаю». И опять невезучая курица осталась в одиночестве, и опять была печальна. Она сидела, забившись в уголок, и причитала — «Ах, если бы добрые курочки обратились ко мне с дружеским ко-ко-ко! Ах, если бы величественный, блистательный петух посмотрел на меня ласковым взглядом! Ах, если бы я умела нести хотя бы обычные яйца! Ко-ко-ко, какая же я невезучая!» А ведьма все летела-летела и прилетела к королевскому дворцу. В окне сидела королевская дочь и вышивала. Глянула ведьма на принцессу, увидела, какая та красивая и славная, и от злости решила. «Натворю сейчас самую большую беду, какую только могу. Сделаю так, чтобы принцесса заболела». Обернулась ведьма божьей коровкой и села на принцессе на пяльцы. Стала принцесса просить божью коровку. «Божья коровка, улетай обратно на зеленый лужок, а то я могу нечаянно уколоть тебя иголкой». Не успела она договорить, как божья коровка влетела ей в рот. И столько было в ведьме злобы и яду, что принцесса тут же заболела. Побледнела она, как полотно, и упала без чувств. Король, ее отец, созвал всех врачей своей страны. Те выслушивали и выстукивали больную, давали сладкие, кислые и горькие микстуры, делали компрессы и примочки, лечили сном и бессонницей, Велели много есть и назначали голодную диету, держали в темноте и приписывали побольше бывать на солнце, измеряли температуру и считали пульс. Короче, делали все, что полагается делать врачам. Однако ничего не помогало, ведь принцесса проглотила божью коровку, в которую обернулась злая ведьма. Больной становилось все хуже и хуже, она уже совсем умирала. Король, страшно горевавший из-за болезни своей любимой дочери, приказал объявить по всей стране, что отдаст пол королевства тому, кто вылечит принцессу. Тут набежало много охотников лечить, да только ни у кого ничего не получилось. И тогда король, разгневавшись, вскричал «Мошенники, дармоеды! Им бы только вкусно есть да сладко пить за моим королевским столом!» «А помочь дочке никто не способен!» «Хватит!» «С этих пор всякому, кто возьмется лечить принцессу, но не вылечит, я велю отрубить голову!» «Ясное дело, после такого обещания охотников лечить принцессу больше не нашлось!» «Но однажды пришел к королю дворцовый привратник и доложил...» «Ваше Величество, у ворот стоит человек...» Он принес курицу с серебряными перьями, золотой ногой и алмазной головой. Этот человек утверждает, что может излечить принцессу. — А ты предупредил? — поинтересовался король. — Что, если он не сумеет ее вылечить, ему отрубят голову? — Предупредил, ваше величество. — Тогда веди его сюда, — приказал король. И вот в зал, где в постели лежала смертельно больная принцесса, вошел конечно же, могущественный чародей с невезучей курицей. «Дозвольте, ваше королевское величество, — сказал чародей, — сварить на ваших глазах из этой курицы бульон для принцессы. Но это будет не простой бульон, а живой. Стоит принцессе его съесть, и она тут же выздоровеет». «Разведите огонь, — приказал король, — и принесите кастрюлю с горячей водой». «А знаешь ли ты, что если не сумеешь вылечить принцессу, тебя обезглавят?» «Сумею», — заверил чародей и бросил курицу в кипящую воду. Прошло некоторое время, и король, которому не терпелось увидеть принцессу живой и здоровой, поинтересовался. «Пахнет уже бульоном?» «Нет, ваше величество», — ответил слуга, наблюдавший за огнем. «А как он выглядит?» — спросил король. «Как простая вода», — ответил слуга. «А что курица?» «Сидит в кастрюле и кудахчет. Ко-ко-ко, какая я невезучая», — отвечал слуга. «Разведите огонь посильней», — распорядился король. «Видно, эту курицу надо варить на большом жару». Приказание было исполнено. Король подождал немного и снова справился, как дела. Но все оставалось по-прежнему. Бульон не сварился, вода была прозрачная, а курица сидела в кастрюле, как в бане, и причитала. «Ко-ко-ко, какая я невезучая!» Огонь развели еще жарче, но все оставалось без изменений. Король грозно нахмурился и обратился к чародею. «Ну-ка, отвечай, бульон когда-нибудь сварится или так и останется водой?» Дрожа от страха, чародей пробормотал. «Ваше Величество, всемилостивейший король! Позвольте признаться, я совершил величайшую ошибку. Эту курицу долго преследовали враги, и я сделал ей серебряное оперение, золотую ногу и алмазную голову, чтобы никто больше не мог ее обидеть. Но я совершенно забыл, что из золота, серебра и алмаза супа не сваришь». Мы можем хоть год кипятить эту курицу на каком угодно огне, но бульонов все равно не получится. Вода останется водой. — Значит, ты не можешь сварить живой бульон? — вскричал разгневанный король. — Не могу, — грустно ответил чародей. — Придется тогда тебе отрубить голову, — сказал король. — Я от своего королевского слова не отступаюсь. По знаку короля один из стражников выхватил из ножен саблю. Взглянул на него чародей и печально подумал. «Видно, пришел мой смертный час». А ведьма, сидевшая в принцессином горле, захотела полюбоваться, как ее врагу-чародею будут рубить голову. Чтобы видеть казнь во всех подробностях, она вылезла и устроилась у принцессы на губе. Чародей заметил ее и своим чародейским глазом сразу увидел, что никакая это не божья коровка, а самая настоящая ведьма. И он громовым голосом крикнул невезучей курице «Клюй! Клюй ее!». Вылетела курица из кастрюли, клюнула своим алмазным клювом и ведьмы не стало. В то же мгновение принцесса открыла глаза и встала с постели живая, здоровая и такая же красивая и славная, как прежде. Король приказал стражнику убрать саблю в ножны, а чародею сказал, «Живого бульона ты, конечно, не сварил, но твоя курица спасла мою дочь от смерти. За это я не только дарю тебе жизнь, но и отдаю пол королевства". Обрадованный чародей в благодарность подарил принцессе невезучую курицу. С той поры курица жила в королевском дворце, и каждый день ей подавали на золотом блюде зерна пшеницы, а на серебряном — дождевых червей. А когда она выходила на прогулку, то десять пестрых петухов шествовали впереди нее, десять позади, а десять по бокам. И все тридцать кукарекали, что есть мочи, и возглашали «С дороги! Посторонись! Идет курица ее высочество принцессы!» «Самая везучая, самая счастливая курица в мире!» Но курица мысленно говорила себе. «Ах, если бы меня могли видеть мои сестрички и величественный, блистательный петух, которые живут у чародея! Но они меня не видят, и потому ничто меня не радует! Ко-ко-ко, какая же я невезучая!»